Нас уже ждали. Парень с тоской во взгляде прохаживался из угла в угол, и даже наше появление его никак не преободрило. Как мне сказал Дёмин, этот парень представлял некую фирму, которая за небольшие деньги должна здесь быстро сделать косметический ремонт. Дёмин встал посреди комнаты, расставив свои короткие ножки. Так, наверное, стоял Наполеон, когда его войска сомкнули боевые порядки у Бородина. Вот здесь поставишь мне будку. Обычно, как в обменных пунктах. Я тебе уже рассказывал. Парень кивнул все с тем же печальным выражением лица. "Ну, стекло там должно быть большое", напомнил Дёмин, "чтобы клиент всё видел". И снова парень кивнул. Дёмин ещё раз посмотрел вокруг. "Ничего особенного здесь делать не требуется. Поклеишь новые обои, вывезешь мусор и всё". "Тысяча", сказал печальный парень. Дюмин посмотрел на него так, как будто тот сказал что-то неприличное. "1000", упрямо повторил парень. "Ещё одно неловкое движение с твоей стороны, и мы расстаёмся", пообещал Дюмин. "Одна будка столько стоит?" "А сколько она стоит?" осведомился Дюмин, и в его голосе недобро звьякнул металл. "1000 как раз и стоит", просветил парень. "Это настоящее, с защитой и сигнализацией". привыл знания предмета Дюмина. А мне нужен только фанерный ящик, ты понял? 700. Лично я на месте Дюмина согласился бы на предлагаемую цену, потому что Самсонов напутствуя нас, установил потолок расходов в 1000 долларов, не больше. 700, по моему разумению, было очень даже неплохо. Но у Дюмина были свои расчёты. Ты сколько получаешь, браток? Патетически по мягко спросил он у парня. Тот совсем помрачнел, и я понял причину его вечной печали. Без денег, конечно, не жизнь. Я же предлагаю тебе подзаработать, всё так же мягко говорил Дёмин. А ты упрямишься. Хочешь, чтобы я другому заказ отдал? Парень поднял глаза. В его взгляде, кроме печали, сейчас был ещё и вопрос. 300, ответил на этот вопрос Дёмин. Парень дёрнулся, но Дёмин уже доставал из бумажника деньги. Смотри, произнёс он фальшивым елейным голосом. Половину я тебе сразу отдаю авансом. Он раскрыл бумажник несколько шире, чем следовало бы, и я увидел там толстенную пачку долларов. Такой суммы я никогда даже не видел. И ещё, прибавил Дёмин, будто только что вспомнил. Сделаешь мне зеркало. Вот здесь, в этой стене его поставишь, чтобы я мог через него из соседней комнаты съёмку вести. Зеркало было уже слишком. В 300 долларов мы никак не вписывались. Я это понял, но и Дюмен тоже. И прежде чем парень успел возмутиться, наш ушлый администратор жестом фокусника выхватил из бумажника пятидесятидолларовую банкноту и сунул её парню в нагрудный карман. "От тебе лично", сказал он доверительно. "Сделай всё здесь на совесть". Теперь я совершенно не обижался на Дюмена за то, что он не хотел принимать меня в коллектив. Просто у человека характер такой, на всём пытается сэкономить. Там он мог бы сэкономить на моей зарплате. Здесь уберёг 65% отпущенных посметь денег. Я понял, что умение считать деньги не самый большой человеческий недостаток. Мы вышли к машине. У нас, наверное, передача не из простых, спросил я. Что ты имеешь в виду? Деньги большие крутятся, пояснил я. Да? За рекламу зато засё Дюмен ответил не сразу. Он долго смотрел вдоль запылённого переулка, а когда повернулся ко мне, у него было очень неприветливое выражение лица. "Я тебе дам один совет", сказал он, и заметь, совершенно бесплатный. "Дюмен прошептал мне прямо в лицо, словно боялся, что кто-то может нас подслушать, хоть поблизости не было ни одного человека. "Не проявляй слишком большого любопытства, когда дело касается денег. Да чего там?" Беззаботно пожал я плечами. Понял? Нет. Ты не понял, не согласился Дёмин. Я заглянул ему в глаза, и вот теперь действительно понял. В его взгляде я увидел угрозу и ни капли жалости. Даже мурашки по коже побежали.